Пиар и литература. Сноска 29. Сноска 29. Пиар и литература. Также текст для советника опубликован в восьмом номере за 2004 год. Он прослеживает историю взаимоотношений пиара и литературы и предсказывает увлечение большими литературными формами. к а ч е с т в пиара. И действительно, уже после этого появились книги типа м е д и а sapiens Минаева, "Нефть" Юденич и прочие. Конец носки. Знаковые тенденции. Сначала несколько фактов. Известное агентство Video International объявило, что создает с рядом партнеров фирму. которая будет заниматься довольно новым для нас видом услуг — продукт-placement, размещением скрытой рекламы в к и н о ф и л ь м а х телесериалах, а также в художественной литературе. На Западе этот бизнес давно процветает, и киностудии и издательства отбивают подобным образом часть затрат на производство своей продукции. Открываешь фантастический детектив какого-нибудь Кунца. И на первой же странице обнаруживаешь симпатичного главного героя, который едет на задание и рассуждает о том, что есть всего четыре вещи ради которых стоит жить: любимая работа, дочь, что-то еще и удовольствие от пива Хайнекен. Последние три года в информационных войнах между собственниками и при выборных кампаниях получило распространение. Такая технология, как написание романов, детективов, в которых сюжетная линия рассказывала о прошлых, нынешних и будущих событиях в нужном заказчику ключе, на этом поприще трудятся как известные личности, вроде Юлии Латыниной, так и анонимные литературные негры. Роман ы о выборах в Екатеринбурге и Артемовске, Приморского края. подобная практика естественно порождает дискуссии об этичности подобных действий. И дело не только в том, что внедрение того или иного бренда в сознание происходит ненавязчиво. Ведь нахождение рекламы в рекламном блоке как бы говорит зрителю: внимание, сейчас тебя будут зомбировать. А значит, степень манипулируемости возрастает. Дело еще и в том, что такие В к р а п л е н и е якобы портят ткань самого произведения искусства, будто ь фильм или книга. Дело пытаются представить так, будто новомодная дисциплина П.Р. едва появившись на свет, использует своих грязных целях заслуженные классические уважаемые жанры. Однако так ли это на самом деле? Немножко истории. Многочисленные исследователи показывают, что идентичность древних обществ родовая, племенная, политическая сохранялась с помощью передаваемых из поколения в поколение истории и сак, про литературу, танцев и ритуалов, про пластические искусства, ритуальных раскрасок и узоров, про живопись, ритуальных возгласов, песнопений, слоганов, про поэзию, про музыку. осуществляли и развивали эти общественные связи, про специалисты по связям с общественностью, про пиарщики, шаманы, сагаморы, старейшины, жрецы. Если же говорить о собственно литературе, то ее первые проформы в виде легенд, мифов, саг, сказаний, былин, генеалогий и гимнов. имели четкую общественно-политическую функцию и осознавали себя в качестве отдельной духовной сферы, подчиненной собственным эстетическим принципам. Даже когда уже в более поздних обществах на Востоке или в Древней Греции развился достаточно самостоятельный культ прекрасного, все равно м о р а л ь н о нравственная и политическая составляющая давлели на д тем, что тогда называлось литературой. Платон и Аристотель могли сколько угодно спорить о роли поэзии в государстве, но и тот, и другой подчиняли ее нравственности. Невозможно представить себе свободных художников или литераторов, которые покушались бы на общественные нормы, общественную мораль и служили бы высокому искусству самому по себе. Эмансипация литературы началась довольно поздно, и это произошло прежде всего благодаря тогдашнему пиару и политическому консалтингу, который существовал в виде софистики. Софисты занимались тем, что за деньги учили богатую молодежь красиво говорить и спорить, доказывать прямо противоположные тезисы, манипулировать публикой. Главный тезис софистов реальность. укоренена в языке и создается языком. Это давало возможность перевернуть традиционные отношения между общественными институтами и литературой. Если реальность и общественные институты создаются языком, то литература это то, что их создает, то что их порождает. Следовательно, она главнее и не должна подчиняться политике и нравственности. Подробнее о возникновении современной литературы и б и л е т р и с т и к и об их эмансипации от общественных институтов, интересно прочитать в книге Барбары Кассон «Эффект с о ф и с т и к и Но это не означало, что литература и поэзия могут произвольно творить какой угодно мир, который потом становится реальностью. Было очевидно. чтобы то или иное произведение искусства было хорошим, оно должно само следовать неким законам, одни из которых являются собственно эстетическими, гармония и прочее, другие не относятся к эстетике и лежат выше ее. В истории должны действовать боги или бог. должны совершаться судьбоносные события в сравнении с которыми воля человека ничего не значит, что и составляет трагизм пафос и вызывает сильный эффект литературного произведения. Одним словом, как политика в конце концов нашла свою сущность в искусстве, так и искусство в конце концов нашло свою сущность в религии. Вплоть до эпохи просвещения литература существовала в подчинении у религии. В свою очередь, религия часто использовалась светской властью в качестве идеологии и как средство средневековых связей с общественностью. О причудливых переплетениях политики, пиара, религии, идеологии, вымысла и реальности наиболее ярко рассказывается в романе Умберто Эко «Баудулино». Позднее средневековье с его Переоткрывание мантичности и ближнего Востока столкнуло древнегреческий, выросший из софистики принцип первичности языка по отношению к реальности с христианским мировоззрением. В эпоху Возрождения тогдашние поэты, литераторы, трубадуры действовали скорее как разрушители религиозно-нравственного уклада жизни. Это нечто похожее на действия современной либеральной интеллигенции по отношению к традиционному обществу и нравственным ценностям. Недаром средневекового Петрарку называли первым в мире интеллигентом. Часто говорят, что новое время возникло в результате технического прогресса и научных открытий. На самом деле н а у ч н о т е х н и ч е с к о й р е в о л ю ц и и п р е д ш е с т в о в а л грандиозный гуманитарный переворот. п р о и з в е д е н н ы й силами свободных литераторов и прочей творческой интеллигенции, научно-технический прогресс, в частности, изобретение книгопечатания, лишь усилили, ускорили разрушение средневекового мира. Просвещение, СМИ, пропаганда, по сути, эпоха просвещения – это период окончательного взятия и закрепления власти над традиционными обществами. И попытка сверху изменить сложившееся общество. Известный социолог Юрген Хабермас говорит, что в просвещении произошел отрыв элиты, интеллигенции от жизненного мира, от своих корней. Просвещение это жест элиты по отношению к массам, попытка навязать культуру специалистов большинству. Такой проект потребовал, во-первых, изменения системы образования, которая теперь должно было только учить учиться всю оставшуюся жизнь, давать инструменты для последующего обучения. Во-вторых, это потребовало новых средств просвещения, которые бы действовали на всех представителей общества в течение всей жизни. Такими средствами стали средства массовой информации. Трудно себе представить, но всего четыреста лет назад мир не знал никаких СМИ. СМИ решали еще одну проблему — в у л ь г а р и з а ц и и и у п р о щ е н и е культуры элиты, проблему донесения информации до темных масс. Научные трактаты, з а у м н ы е произведения искусства, глубокое богословие должно было замениться философской публицистикой и журналистикой. литературной и художественной критикой и вульгарной моралистикой, но даже это ч е р е с ч у р сложно. Моралистика, художественная критика, философия стали проповедоваться внутри художественных произведений, внутри б и л е т р и с т и к и потому что в художественном виде идеи лучше усваивались. Сами формы просвещения тоже продолжали мельчать. Появились заметки, филитоны, памфлеты, появились листовки, плакаты. Одним словом, появился весь арсенал пропаганды. Наиболее изощренных форм пропаганда достигла у австра-марксистов, которые были учителями как Гитлера, так и большевиков. Не мудрено, ведь объект просвещения в данном случае наемные рабочие, вчерашние крестьяне. Искусство пропаганды состоит в умении донести и заземлить самую сложную и самую высокую идею. Даже высокая литература не избежала такого искушения. Уже один из первых просветителей, маркиз де Сад, о б л е к а л свои просвещенческие идеи в форму литературных произведений. Недалеко от него ушла и вся западная литературная традиция, хотя их идеи были более гуманистическими. Даниэль Дефо учит нас искусству выживания и буржуазной экономики, а Жуль Верн духу предпринимательства и прогресса, а заодно и географии. Идеи Герберта Уэлса о смыслении проблем глобализации и проблем, которые с т а в и т перед миром НТР. Романы Джека Лондона проповедуют спенсирианство. Максим Горький стал певцом социализма и так далее. Но кроме отрыва интеллигенции от ж и з н е н н о г о мира произошел ее раскол на три лагеря: первый — наука, второй — мораль и политика, третий — искусство. Эти сферы эмансипировались не только от жизненного мира, но и друг от друга. Так возникла аморальная, скучная и некрасивая сухая наука. Так возникла ненаучная и опять же некрасивая и сухая политика и моралистика. Так возникло искусство, полностью свободное от научных, моральных и политических норм. Эти тенденции нашли свое завершение в эпохе модернизма, взрыв атомной бомбы учеными, которым было плевать на последствия этого открытия, торжество политического прагматизма во в е н ц а м е который утилизировал человеческое сырье по принципу безотходной технологии, картины Малевича, музыка Кейджа, литература в духе Бурлюка — все это явление одного порядка. Постмодернизм. Послевоенный постмодернизм был призван вернуть. три оторвавшиеся друг от друга сферы к исходному единству. Появились манифесты вроде Эйнштейна Рассела с требованиями морализовать науку. В свою очередь, политику постепенно стали превращать во всего лишь научно-техническую процедуру. Из творения гениев, аля Наполеон или г и т л е р с их произволом, она стала превращаться в менеджмент, в науку управлять. В свою очередь искусство и, прежде всего, литература заметно политизировались, коммерциализировались. Все три сферы стали ближе к народу: не оперы, а гитары у костра и караоке, не фюреры, а местное самоуправление, не университеты и академии, а изобретательство. Началось измельчение и и с т о н ч е н и е коммуникаций. Кто покажет молодого продвинутого интеллектуала до тридцати лет, который сегодня читал канонических для модернистов Кавку, Пруста и Джойса? Про классиков типа Бальзака и Диккенса лучше и не упоминать. Толстые романы, впрочем, остались, и прежде всего в развлекательном жанре. Но и они претерпели изменения. Нет описаний характеров и ландшафтов. Вообще нет никаких описаний, только экшен. В моде короткие предложения б е с предаточных. Постмодернизм – это жест обратный проекту просвещения, усвоение жизненным миром культуры элиты. Это заметно даже по изменению миссии СМИ. Если раньше СМИ сообщали о действиях элиты, а д р е с а т о м их посланий были массы. То сегодня послание продвинутых СМИ с о о б щ а ю т что делают массы, а а д р е с а т о м их воздействия является скорее элита. Консервативные и продвинутые СМИ различаются именно этим. Для примера возьмите официозный ВГТРК в 90-х годах и продвинутые НТВ в России. Если раньше литературное произведение или философский трактат были исходной точкой с густком идеологии, а задача пропаганды упростить и донести, то сегодня роман или любой другой крупный жанр – это скорее завершающий, подытоживающий этап в осмыслении каких-то жизненных практик. Возьмите нашего Пелевина или модных в Европе. б и г б е д е р а и Бинокви сту. Их романы не способ снизойти к массам с высот искусства. Скорее наоборот, вырастая из жизни, они дорастают до того, что уже можно назвать искусством. С изменением всего направления культурных потоков и роли СМИ связано и появление того, что сейчас называют ПИАРом, в отличие От эпохи просвещения, когда СМИ принадлежали элитам, сегодня СМИ принадлежат всем. Нужно только совершать поступки и события, которые достойны освещения в СМИ. Вырастает целое поколение медиаактивистов, то есть людей, которые управляют информационными потоками в мире с помощью событий, которые они производят, не принадлежа при этом к властной элите. Подробнее об этом читайте в книге Дугласа р а ш к о ф а «Медиавирус. Прочистка мозгов». Независимо от того, направлены информационные потоки от элит в массы или от масс к элитам, циркулируют они внутри элит или внутри масс. В силе остается неформулируемый закон, согласно которому литературное произведение, книга или какая-то большая форма обладает более устойчивым воздействием на сознание, нежели малые формы. Большие формы выдают матрицу для восприятия малых форм. Люди, как писал Павич, читают книги с помощью других книг. Это тем более верно для чтения журналов и газет. Хочешь получить человека на пять минут, действуй листовкой. Хочешь на неделю, действуй статьей. Хочешь на всю жизнь, действуй книгой. Маркс убедил сотню людей толстым капиталом. Эта сотня убедила тысячи статьями. Эти тысячи подняли миллионы листовками. с а у ж е н и ц ы н убедил десяток а р х и п е л а г о м гулаг. Этот десяток убедил тысячи статьями. Эти тысячи убедили миллионы листовками, языками, заметками, упоминаниями, ремарками и так далее. То же самое относится к другим формам искусства. Человеку даны глаза, чтобы слышать читаемый текст, и уши, чтобы видеть, представить прочитанное образно. Образ практически не поддается разрушению. Мы знаем Петра Первого. по книжке Толстого и советским фильмам никакие факты историков в кавычках не способны разрушить его живости факты даже если они противоречат будут переинтерпретированы и вписаны в образ сам же образ не разрушится его можно убить только книгой фильмом и тому подобное но не статьями Загадка одних выборов. В этой связи хочется раскрыть загадку выборов в Государственную Думу 2003 года. Как известно, они вызвали шок у нашей элиты. Казалось бы, журналисты в общем и целом настроены весьма либерально, то есть статей и листовок на головы избирателей было высыпано достаточно. Однако демократы проиграли. Кто-то может возразить. СМИ, дескать, целиком и полностью работали на власть, и потому победила единая Россия. На самом деле это миф, которым демократы пытаются оправдать свое поражение. Одна весьма солидная международная организация, работающая на деньги международных фондов, следящих за свободой СМИ в России, специально производил а мониторинг использования административного ресурса. особенно по использованию о н о в а в СМИ. Смотри сайт www.transparency.org.ru. На первом месте по злоупотреблениям действительно была Единая Россия, но на втором месте оказался СПС во главе с Чубайсом, а на третьем партия Жизни. И партия жизни и СПС по итогам выборов были в числе аутсайдеров, а вот победители вроде ЛДПР и Родины практически не использовали административный ресурс и не имели привилегий в СМИ. Так что нет никаких корреляций между завладением умами граждан и властью над СМИ, потому что сегодня в России определять Все стали не листовки и статьи в газетах и журналах, не новостные сюжеты и короткометражные фильмы. Сегодня в России вновь стали востребованы большие формы. И выборы подтверждают этот тезис. Народ у нас традиционно, еще с 1970-х годов, любит читать фантастику, и сегодня продаются 50 и 100 тысячные тиражи этих книг. Кто-нибудь из демократов заглянул в то, что сейчас читает технократическая интеллигенция, бывшая опора Чубайса и Гайдара? Так вот, нынешняя фантастика пропитана отнюдь не демократическими идеями. Подробнее смотрите книгу Фишмана «Фантастика и гражданское общество». Обратили внимание демократы на тот факт, что два года подряд в рейтинге самых популярных книг по экономике стоит книга Паршева. Почему Россия не Америка? А эта книга, между прочим, продана тиражом более 200 т ы с я ч экземпляров. Пятидесяти-сто тысячными тиражами продаются книги Кавашникова, Крупного, Кожиного, Карамурзы, Мухина и других. Кто их покупает? Демократы привыкли опираться на элиту. Но если просто пересчитать, сколько людей в России занято в сфере законодательной и исполнительной власти, в журналистике, в ПИАре, в крупном бизнесе, в культуре, в академическом образовании, то обнаружится, что вся элита едва ли составляет миллион человек. Следовательно, эта элита эти книги и читает, а потом в свою очередь доносит свое авторитетное мнение для других классов населения. Глупо думать, что потребителями всей этой антидемократической литературы являются ностальгирующие бабушки из деревень. И, наконец, возьмем молодежь, третью бывшую опору демократов. Молодость – это тоже тот возраст, когда человек может позволить себе читать книги. Нынешняя молодежь читает Коэлью и Маригелу, Мураками и Чегевару и других левых от у л ь т р а л е в а т с к и х Да просто розовых. Одним словом, нынешняя молодежь – это не демократы. Наши СПСы и яблоки слишком увлеклись СМИ, журналистикой. Оно и не мудрено, ведь благодаря свободе слова они пришли в свое время к власти. Они совсем перестали конкурировать в сфере больших форм, в сфере документалистики и б и л е т р и с т и к и В результате закономерное поражение. Может быть, это только в сфере политики? Нет. Бестселлер й е н с е н а «Общество мечты», посвященный будущему мирового бизнеса и только бизнеса, ясно говорит: будущее принадлежит тем, кто умеет рассказывать истории. И того. Из всего сказанного можно сделать вывод: замыкание пиара в сфере СМИ. Попытки достать элиты или массы через отражаемые в СМИ поступки и события явно недостаточны. Использование больших форм, таких как литература, о б я з а т е л ь н о и неизбежна.